Глава 13. Михаил. Бьянка хотела купить подарок для своей бабушки, и я ожидал, что мы отправимся в торговый центр или ювелирный магазин. Вместо этого я оказался в маленьком тесном магазинчике, специализирующемся на изготовлении шляп на заказ. Когда мы входим внутрь, я убеждаю, что она дала мне неправильный адрес. Ни одна из представленных здесь вещей не похожа на шляпу. Все украшены разноцветными перьями и кибанами. Одна, в частности, привлекает мое внимание и напоминает мне мертвую птицу. Бьянка указывает на нечто похожее на голубую тарелку, из которой торчат белые и зеленые искусственные цветы. Это ужасно. Ты серьезно? Она просто кивает, берет сине-зеленое чудовище и надевает его себе на голову. Мне трудно удержаться от смеха, когда Бьянка подходит к зеркалу и начинает крутить головой влево и вправо, рассматривая шляпу со всех сторон. Даже в этой дурацкой штуковине моя жена потрясающе красива. На ней цветастая юбка, доходящая до колен, бежевый топ и туфли на каблуках того же цвета. Я привык видеть ее волосы распущенными или заплетенными в косу, но сегодня она собрала их в пучок на макушке. Думаю, она хочет произвести хорошее впечатление на воспитательницу. Бьянка поворачивается ко мне и показывает. Мы берем эту. Затем несет эту ужасную шляпу на кассу. Когда мы уходим из магазина, я беру Бьянку за руку и веду ее к небольшому ресторанчику со столиками на открытом воздухе, который я приметил чуть дальше по тротуару. После того, как мы заберем Лену, мне нужно будет уйти по делам. А вернусь я поздно, поэтому хочу провести с женой побольше времени. Мы занимаем один из боковых столиков, и пока ожидаем заказ, я осматриваю окрестности. Ситуация с албанцами начинает меня беспокоить. «Так ты уверена, что твоей бабушке понравится это?» Я потягиваю вино и смотрю на коробку, лежащую на углу стола. Ей понравится. Показывает Бьянка и принимается за еду. Я в этом сильно сомневаюсь. «Значит, у нее странный вкус». Все считают Нону Джулию немного чудаковатой. «А ты нет?» «Нет. Она просто притворяется, чтобы ей все сходило с рук. На свой последний день рождения она заказала стриптизеров». Бьянка разражается смехом, когда я чуть не поперхнулся вином. Мне нравится ее улыбка, а то, как она отражается в ее глазах, напоминает мне луч солнца в пасмурный день. В твоих глазах кусочек неба, солнышко. Она смотрит на меня в замешательстве, поэтому я перевожу ей. Это значит, частичка неба отражается в твоих глазах. Мне трудно в это поверить, но ее щеки действительно слегка краснеют. Иногда я забываю, насколько она молода. «Тебя беспокоит разница в возрасте между нами?» — спрашиваю я. Учитывая все обстоятельства, я полагаю, что 10 лет разницы — это наименее проблематичная вещь. «Нет, а что?» «Не знаю, может быть, тебе хотелось бы гулять, каждую ночь веселиться, делать то, что делают другие девушки твоего возраста. Большинство девушек моего возраста не тренировались по 6 часов в день с 12 лет. Вечеринки до утра никогда не были моей фишкой но я бы не возражала, если бы мой муж иногда водил меня на танцы. Или ты уже слишком стар для этого. Я наклоняюсь над столом, беру ее за подбородок и целую пухлые губы. Посмотрим. Как на работе? Как всегда. Жена Пахана пригласила нас на ужин в понедельник. «Хочешь пойти?» «Конечно. Какая она?» Ее не было на свадьбе. На третьем месяце беременности, и в последнее время она крайне неприятна. «Думаю, в конечном итоге она может убить Романа». «Почему?» «Скажем так, поведение Романа немного обострилось, когда он узнал, что она беременна. Вот увидишь». «Ты так и не рассказал мне, чем занимаешься в «Я занимаюсь распространением наркотиков», — говорю я. «Ты знаешь моего брата, Анжела?» «Интересный вопрос». «Не думаю, что мы встречались». «Странно. У меня сложилось впечатление, что он тебя знает». «Да, он наверняка знает. Большинство людей наших кругов знают. Мне нужно сменить тему разговора. Когда ты начала заниматься балетом, моя мама привела меня на первый урок, когда мне было 4 года. Более интенсивно тренироваться я начала в 6. 15 лет. Должно быть, трудно было оставить все это позади. Самое трудное, что я когда-либо делала». Я могла бы остаться, взять несколько второстепенных ролей с менее сложной хореографией, меньше прыжков, но вместо этого я решила уйти на пенсию, уйти, пока я еще на вершине. Это тщеславно, я знаю. Это вовсе не так. Я беру ее руку и провожу большим пальцем по внутренней стороне ее ладони. Такая нежная. Что случилось с твоим голосом, Бьянка? Я чувствую, как она замирает, затем освобождает свою руку из моей, делает глоток апельсинового сока и смотрит куда-то мне за спину. Мне было одиннадцать. Отец отвозил меня на тренировку. Было воскресенье около семи утра. Накануне вечером была вечеринка. Они что-то праздновали. Он все еще был немного пьян. Мы врезались. Я наблюдаю за тем, как Бьянка делает глубокий вдох и смотрит на меня. Они сказали, что я не дышала, когда приехала скорая. Им пришлось на месте делать интубацию. Спасатель, который это делал, был молод и напуган. Он сделал что-то не так. Повредил голосовые связки. А твой отец... Увихнул плечо. Она улыбается и отводит взгляд. Бруно Скардони как таракан. Видно, что она не хочет больше говорить об этом. Мне очень жаль. Я тянусь к ее руке и целую подушечки пальцев. Кто-то должен убить этого мудака. Бьянка. Мне не нравится, как воспитательница Лены смотрит на Михаила. С того момента, как мы вошли в игровую комнату, она то и дело бросает взгляды в нашу сторону. Поэтому я придвигаюсь к нему поближе и обнимаю за талию. Она рассказывает о книгах, которые рекомендуют купить родителям для занятий в следующем месяце. И на мгновение ее взгляд переходит на меня, оглядывая с головы до ног, словно оценивая. Видно, что Михаил приглянулся ей, а мне это совсем не нравится». После того, как воспитательница закончила перечислять материалы, некоторые родители собираются, чтобы обсудить успехи своего ребенка, но мы с Михаилом остаемся в задних рядах и ждем, пока толпа рассосется. Когда мы подходим к воспитательнице, я убираю свою руку стали Михаила и решаю отойти на несколько шагов назад. Думаю, мне не стоит вмешиваться. «Господин Орлов», — говорит воспитательница слащавым голосом, — «Мы давно вас не видели. Она симпатичная, на вид ей чуть меньше тридцати, и, судя по широкой улыбке на лице, ей действительно нравится мой муж». «Как дела у Лены? Есть какие-то проблемы?» — спрашивает Михаил, оставив без внимания ее комментарий. «О, Лена замечательный ребенок, такая воспитанная. Вы так хорошо ею занимаетесь?» Она хлопает ресницами, как влюбленная школьница, и у меня в глазах темнеет от злости. За несколько секунд я преодолеваю разделяющий нас несколько футов и снова обнимая Михаила за талию, улыбаясь. Рука Михаила обхватывает меня за спину. «Мисс Льюис», — говорит он, — «это Бьянка, моя жена». Не припомню, когда в последний раз я испытывала такое удовлетворение, как сейчас, наблюдая за ее круглыми, как блюдца, глазами. «Все верно, сучка, он занят. Но ты могла бы и сама догадаться». «Если это все, то нам пора. Лена ждет нас в коридоре». Михаил кивает в сторону двери. «Да, конечно». Когда мы уходим, я бросаю взгляд через плечо и вижу, что воспитательница смотрит нам вслед. Не сводя с нее глаз, я скольжу рукой от поясницы Михаила вниз, пока моя ладонь не оказывается на его твердой, как камень задницы. И я не могу удержаться, чтобы не сжать ее совсем немного. Когда мы выходим в коридор, Михаил наклоняется, чтобы прошептать мне на ухо. «Ты только что сжала мою задницу?» «Может быть», — говорю я одними губами и делаю это снова. «Папочка, папа!» — Лена вскакивает с маленькой скамейки справа от нас и бросается Михаилу на руки. «А теперь мы можем пойти и купить моего попугайчика, папочка!» Михаил вздыхает и целует ее в лоб. «Да. По дороге домой мы заезжаем в зоомагазин, и Лена выбирает маленького голубого попугайчика. Пока Михаил спрашивает у продавца рекомендации по кормлению, мы с Леной подходим к стеллажу слева и выбираем игрушки для птиц. Дверь в магазин открывается, и внутрь вбегают два мальчика возраста Лены, а за ними их мама. Они бегут к аквариумам, выставленным на стене. «Мамочка, я хочу золотую рыбку!» — кричит один из мальчиков. «Я не хочу золотую рыбку! Я хочу черную, как Бэтмен!» — восклицает другой. «Золотые рыбки для девчонок!» Когда мы выходим из магазина, они все еще ссорятся из-за рыбки. И пока мы идем к машине, я смотрю на Лену, которая вдруг притихла. Я ожидала, что она будет рада покупке, но она не произносит ни слова, пока Михаил ставит клетку с птицей на заднем сиденье и пристегивает Лену ремнями безопасности к ее автокреслу. Странно. Обычно она болтает без умолку. Когда все мы находимся внутри, и Михаил тянется, чтобы завести машину, Лена наконец произносит. «Папочка!» «А где моя мамочка?» Рука Михаила замирает с ключами на полпути к замку зажигания. Он делает глубокий вдох, затем поворачивается и берет ее маленькую ручку в свою. «Твоя мама сейчас с ангелами, зайка?» «Почему?» «Она... она была больна, Леночка». «Как папа Чарли?» «Да, зайка, как папа Чарли». Я протягиваю руку и кладу ее на бедро Михаила. Ему тяжело. Я вижу это потому, как он сжимает руль другой рукой. Костяшки у пальцев побелели от напряжения. Лена мгновение смотрит на меня, затем поворачивается к Михаилу. «У Чарли теперь новый папа, а Бьянка — моя новая мама?» У меня перехватывает дыхание, в то же время я чувствую, как тело Михаила замирает под моей рукой. Мы никогда не говорили о том, как Лена должна называть меня. Я предполагала, что это будет просто Бьянка, но не ушла тот факт, что девочка еще слишком мала, чтобы понять. Судя по слегка растерянному выражению лица Михаила, Он тоже этого не ожидал. Хотя и стоило. Помнишь, мы говорили об этом, что папа и Бьянка поженятся, и мы будем жить все вместе? Да, папочка, новый папа Чарли тоже живет с ними. Мы должны были предположить, что папина жена для нее все равно, что мама. Я всегда хотела иметь детей, но мне казалось, что это произойдет не скоро. Думаю, я не стану возражать, если Лена начнет называть меня мамой. Я на мгновение задумалась. Нет, я совсем не против. Более того... Мне нравится эта идея, если, конечно, Михаил не возражает. «Ну, Леночка, это...» Начинает Михаил, но я сжимаю его бедро, и он поворачивается ко мне. Ты можешь сказать «да», если ты не против. Он ничего не говорит, просто смотрит на меня. Может, ему не нравится, что Лена считает меня своей новой мамой. Осознание этого причиняет боль. Но я стараюсь не показывать этого. «Ты не обязан, я просто...» Я вздыхаю. Все в порядке. Мы можем попытаться объяснить ей это. Михаил протягивает руку, касается моей щеки и наклоняется вперед. Лена никогда не говорила о своей матери, и он закрывает глаза и ругается. Я облажался. Я думал, она поняла, она слишком маленькая. Я должен был постараться объяснить ей получше. Нам с тобой следовало сначала поговорить. Я не могу просить тебя об этом, Бьянка. Ты хороший отец, ты ничего не испортил. Знаками показываю я и касаюсь его руки. Я не против, чтобы Лена читал меня своей мамой. Тебе двадцать один, детка. Михаил хмурит брови. Моя мама родила Анжела, когда ей было девятнадцать, это нормально. Ты уверена? Я наклоняюсь и прижимаюсь к его губам. Да, шепчу я ему в губы и целую его.